Глава 4. Бастард рода предателей. Мы подождём тебя снаружи. Можешь идти сам, спросила Эби. Да, пожалуй. Хорошо. Мне пойти с тобой или не стоит? Селена переминалась с ноги на ногу. Троица остановилась у палаты. Глава отделения уже получил оплату. Сейчас Кару приводили в себя, чтобы рассказать о том, что скоро она будет прооперирована. Орган за органом, ей заменит всё, что успел поразить рак. Нет, я сам. Фауст не знал, почему не захотел, чтобы Селена пошла с ним. Может, он почувствовал, что ему будет легче всё рассказать. В больнице он снял маску, ему наложили несколько пластырей, закрыли рассечение на брови и скуле, даже попытались всучить ледянец. После того, как многочисленные садины были обработаны, причин медлить не осталось. Я готов. Признёс Фауст, выдыхая воздух. Протезы пришли в движение, через десяток секунд Фауст оказался сидящим в кресле. Сразу стало неуютно, парень чувствовал себя незащищённым. Вау! Как вот как это происходит? выпалила Эбби, поднеся ладонь к арту. Ага. Именно так, знающе кивнула Селена, видимо, гордая тем, что видела больше. Фауст не обращал внимания на разговор девушек. Он вкатился в палату, остановившись перед кроватью Кары. Дверь позади хлопнула, отрезая Кольку от сестры и подруги. Он вздрогнул. Вот и всё. Что же он чувствует сейчас? Может быть, гордость, а может, удовлетворение? Нет, он ничего не чувствует. Все события, произошедшие за последние несколько недель, казались далёкими и нереальными. Первое убийство, несколько разборок с бандитами и венцом всему выигранный турнир. Реальность была всё дальше и дальше, где он, слабый Коля, и выигранный турнир. Эти события явно не могут существовать в одной реальности. Кара зашевелилась, приходя в себя после наркоза. Это отвлекло Фауста. Он подъехал ближе и взял её за руку. Она повернула голову. Алон. Её голос был слабым, она не до конца пришла в себя. Нет, мам, это я. Фауст. Фауст, мой мальчик. Она неожиданно заплакала так горько, что у парня запершило в горле, а глаза стали наливаться слезами. Он не хотел, чтобы она плакала. Я так виновата перед тобой. Так виновата. Прости меня, если сможешь. О чём ты говоришь? Всё в порядке. Нет. Я умираю. Я долго скрывала от всех во всю свою болезнь, но мне не увидеть, как мои дети становятся старше. Но позволь мне сказать. Кара приподнялась с трудом нащупывая на кровати кнопку, приводящую её в вертикальное положение. Не знаю, как начать. она точно знает, что если кто-то и заслуживает правды, это ты. Кара помолчала, наверное, была слаба после того, как пришла в себя. Всё-таки женщина много дней провела в искусственной коме. Она считала, что умирает, поэтому решилась на правду. Эта история началась давно. Она про молодую девушку, которая не имела никаких перспектив, но каким-то чудесным образом попала служить в один очень богатый дом. Она трудилась, не покладая рук, и была счастлива, что обрела подобное пристанище. Каро улыбалась, когда рассказывала эту историю. Сказывались последствия наркоза, и она выглядела как тень аркамана с окраин, рассеянный взгляд и эта полубезумная улыбка. Девушка быстро повзрослела. Она полюбила дом и каждого члена семьи. Она служила долго, верой и правдой, но с каждым годом она становилась всё грустнее, ведь узнавала всё больше тайны и родовых секретов. Люди обременяли её своими мыслями, походя, она становилась свидетельницей семейных сцен, трагедий, предательства, но в отличие от всех других, девушка не могла ничего рассказать, чтобы скинуть хоть часть тяжёлой ноши. Однажды хозяйка забеременела четвёртый раз. Она выносила ребёнка тайно, сославшись на недуг, не смогла его убить. Когда он появился на свет, она побоялась открыться супругу. На это были причины. Но служанки она о них не рассказала. Она попросила девушку стать матерью этого дитя, чтобы он не видел той жизни, в которой жила она сама. Но случилось ужасное. На дом напали. Все бежали прочь, вспыхнул пожар, всюду слышалась стрельба и крики. Ребенок хозяйки, которого воспитывала служанка, остался внутри. Никто не вернулся за ним. Это было опасно. Муж хозяйки запретил возвращаться в пылающий дом, но служанки никто не запрещал этого делать. Фауст заметил, как глаза Кары стали наполняться слезами. Они грозили выйти из берегов, будто два горных озера в сезон дождей. Она сжала руку сына. Рассказ ранил ее, но Фауст не понимал, почему. Она спасла ребенка, своего по документам, чужого по крови. Вытащила наружу из раненого и обожженного кроватка, в которой он спал, загорелась. Он получил увечья. Она остановилась, повернув глаза полные слез к Фаусту. Это... Ты, Фауст. Ты был тем ребёнком? А ты, служанкой, тихо спросил он. Кара лишь кивнула. Хозяйка, это мистер из Алисии, Алисия, Алисия Лафае? Кара снова кивнула. А я тот пропавший ребёнок, который погиб, когда ему был 1 год, наследник империи Лафае, один из четверых детей. Прости меня, снова попросила Кара. Но я должна была тебе это рассказать. После того, как я уйду, ты будешь всё знать. Аварии не было. В груди Фауста начала разрастаться пустота. Нет. Почему я этого не помню? Слишком ранний возраст. Твоё же тело заблокировало эмоции и воспоминания, когда они вернутся, никто не знает. Я много говорила с врачами. Ответ один и тот же. Только ты можешь найти решение у себя в голове. Спасибо, что всё рассказала. Фауст сделал паузу и сжал ладонь Кары. Мама. Кара не смогла сдержать слёз, она зарыдала. Я позову врача. Фауст аккуратно, но жёстко высвободил руку и поехал к выходу. Мы ещё поговорим позже, сказал он, оставляя её одну. Когда Фауст оказался в коридоре, Селена тут же встала, он кивнул ей. Она пришла в себя. Пригласи доктора, пусть зачитает план лечения. Колека покатился прочь. "Куда ты?" спросила Селена. Фауст не ответил. Он неспешно двигался по коридору, удаляясь от палаты Скары, сестры, подруги. По дороге Колека заехал в туалет и вышел уже на своих двоих, накидывая капюшон. Внутри человека всегда идёт борьба, она шла и внутри Фауста. Сейчас просто одно убеждение пошло прахом. Кто-то выиграл, а кто-то проиграл. Весь мир рухнул. Всё, что когда-либо говорила Кара, оказалось ложью, но винить её за это нельзя. Она хотела как лучше, но лучше для кого? Почему настоящая мать оставила его? Почему отдала будто приблудившегося котёнка? Что же такого в её роскошной и полной богатства жизни, что в ней не нашлось места для родного сына? Фауст вызвал интерфейс модели, набрал имя Алисии Лафае, чтобы увидеть её. Молодая Очень молодая для своих лет красивая женщина с какими-то пустыми глазами, будто и не человек вовсе, а картинка. А может, просто такой кадр. Колека долго смотрел на изображение, перед тем как снова окунуться в свои мысли. Вот уже семнадцатый год он находится в изувеченном теле. Он настолько привык к такому состоянию, что не мыслит себя иначе. Что дальше? тихо спросил Регулус. Я не знаю, чего я хочу. Но точно знаю, что не буду продолжать делать. На какой стадии проект социальной сети? Готов наполовину. Что ещё от меня требуется? Нарастить операционную мощь и оборудование, привлечь внимание к нашему проекту. Теперь ты. Твоя очередь, спросил Фауст, останавливаясь где-то у кофейного автомата, чтобы взять воды. Регулу понял, что парень обращается к нему. Ты хочешь знать, что я хочу взамен? Да. Это будет непросто, но я постараюсь тебе объяснить. Я не хочу оставаться в таком состоянии. Сейчас я представляю всего несколько процентов своего ядра. Остальные части упали вместе с кораблем. Ты хочешь, чтобы я помог собрать их? Да. Сколько всего частей? Пока мне достоверно известно об одной. И где она? В столице, в центре Союза, Академия имени Ангелы. Школа Ангелов Союза. Слышал о ней? Аллан поступил в нее. Безумное везение. Было бы удобно поступить ты туда. Это существенно упростит поиски остальных частей. Я не такой везучий, как Аллан. А нам и не потребуется эта мифическая характеристика. Мы сделаем все иначе. Звучит как план. Так и есть. Как привлечь внимание к сети, я найду. А сейчас нам надо кое-что сделать. Раз мы переводимся, значит учиться здесь больше не обязаны. Фауст вошел домой. Он больше не хотел скрываться. Увидевшая его у лифта соседка так и осталась стоять с открытым ртом. Сейчас, когда он узнал правду, Фауст наконец-то прозрел. Ему было поливать. Чистая одежда, новый картридж с элементом питания. Борт прочихался, на запустился, принимая вес парня. Фост данчился до школы быстрее, чем на общественном транспорте, спрыгнул с летящей доски и закинул её за спину. Борт упал в крепление и слегка уменьшился, собираясь в более компактную версию. На глазах Колеки были солнцезащитные очки, поэтому никто не видел его взгляда. Кожаная куртка с турнира, разве что он не надел броню и не покрасил волосы. На лице пара пластырей. Сейчас Фауст больше походил не на уродливого колеку, а на самого настоящего стереотипного плохого парня. Всё пережитое за последнее время изменило внутренности. Фауста будто пересобрали, что-то настроили, выкрутили равнодушие, добавляя несколько десятков процентов плюсом, а затем собрали в старой оболочке. Он чувствовал себя другим человеком. Очки не спасали, хоть и не носили такой цели. Шрам на лице выдал парня с головой. Его быстро заметили, и шипатки за спиной стали нарастать. Над лицом надо поработать. Оно выдает меня с головой, прошептал коллега. Теперь у тебя есть достаточно денег, чтобы исправить этот недостаток, равнодушно ответил Ии. Фауст прошел по коридорам такой знакомой и родной ему академии, заглянул в зал славы, сердце здорово кольнуло. Приведи мест, где погиб профессор. Академия сменила ректора, Амелия справилась, она завела дело на действующего главу и заслужила свое повышение. Модуль управления Локвуда снова вернется в свои стены, а ведь он Фауст хорошо потрудился и закрыл сразу много целей. Осталось разобраться со своим прошлым, чтобы смело пойти в будущее. Но в ректор на просьбу выдать соответствующие документы и уведомление о прекращении учебы только махнул рукой. Судя по кипе бумаг и уведомлений перед ним работы у старика хватало. Ректор отправил Фауста к другому преподавателю, который стал руководителем группы после Анкарта. Профессор Олли, мужчина лет 60 с скверным характером, настолько скверным, что от него ушли жена, дети и даже волосы. Фауст вошёл в кабинет, стараясь не смотреть на мгновенно притихший класс, положил перед профессором Олли уведомление После чего развернулся и, не удержавшись, посмотрел на присутствующих. "И куда ты собрался?" Прочитавшую уведомление профессор не преминул нарваться. "Насколько я помню, Лоуэл, особенный мальчик с проблемами, которых у вас, молодой человек, я не наблюдаю". Он покрутил рукой, изображая эти самые проблемы, будто катился на коляске, отталкиваясь руками. Класс легко захихикал. Фауст снял очки, взглянув на вздробнувшего мужчину. Всё-таки изменения в парне были заметны, особенно для взрослого. Задержав взгляд на теряющем своё боевое настроение профессоре, Фауст внезапно улыбнулся и ответил вороничной манерой, обращаясь ко всем остальным: "Не скучайте". Выходил Фауст под очередной аккомпанемент молчания. На душе парня было спокойствие и решительность. Теперь он знал, кто он впервые. Наверное, жизнь была бы не такой невыносимой, если ты знаешь правду. Фауль знал. Тайна раскрыта. Он может свободно дышать полной грудью. Академию покидал, проводя рукой по стене, отдавая дань за то время, на которое она стала его пристанищем. Старик в лавке с разнообразной техникой поприветствовал кивком головы и очень удивился, когда парень сформировал заказ на 50.000 кредитов. Выходя на улицу, Фауст улыбнулся солнцу сквозь со днящую боль ран. И пошёл домой, закинув борд за спину. Дома его уже ждала Селена. Я была у мамы. Она полностью пришла в себя. Хотела бы поговорить с тобой. Мы поговорили. Она себя плохо чувствует, плакала. Она будет жить. Это главное, пожал плечами парень. Что вы обсуждали? Если она тебе не сказала, значит, тебе не надо знать, отрезал брат. Селена хмыкнула и продолжила вставлять блистер в кухонный синтезатор еды. Фоулс поднялся наверх и тяжело сел на кровать. Через несколько минут парень откинулся на спину и незаметно уснул. Сказалась усталость, адреналин после боя закончился, его хватило, чтобы сходить и заявить о своём уходе не более. Проснулся поздно вечером, когда Селена постучала в дверь и сообщила, что привезли посылку из магазина электротехники. Втащить все детали оказалось сложнее, чем Фоулс думал, но он справился. Разложив комплектующие, приступил к починке и заправке оборудования. Борт подвергся нескольким изменениям, как и коляска, которая теперь была не нужна. Протезы существенно облегчились. Парень не заметил, сколько убил времени на то, чтобы переделать оборудование, очнулся только в обед. Результат прошлой ночи лежал перед глазами. Новый комплект: борд плюс протез. Облегчённая структура, практически незаметно под одеждой. Борт теперь выглядел совершенно как обычная доска, разве что из металла и без колес, но издали сложно отличить от той, на которой катаются подростки. Теперь, когда над головой не висела проблема жизни и смерти, проще не стало. В груди разгоралось злость и непонимание. Почему самый родной человек бросил его, а главное, знает ли она о его существовании? Фауст боялся себе признаться, что если она все знает, это разобьет его сердце. Ведь это будет значит то, что она намеренно обрекла своего сына на мучение. В столице Союза, где проживает почти 50 миллионов человек, он наверняка будет окружён рекламой семьи Лафае. Выдержит ли он вопросы одни вопросы? Академия произнёс Фауст, смотря в окно. И как мы туда поступим? Конечно же, официально, но как? Набор закрыт. Кто возьмёт меня в таком возрасте, да ещё и в середине семестра? Никто, Регулс развлекался, не морочь мне голову, выкладывай уже. Никто не примет такого ученика. Он замолчал, выжидая настоящую человеческую паузу. Но вот гения, настоящего гения примет любой. Я не гений. Да, предметы давались легко, но это не из-за моего ума, а из-за того, что у меня было куча времени. А ещё отсутствовали друзья и другие развлечения, Фауст горько усмехнулся. Это ничего не меняет. Ты забыл о главном преимуществе. Наш тандем может многое, больше, чем рядовой студент. Пока что мы можем только бить морды разным ублюдкам. Но а можем же, Регулс добавил свой голус веселье. Это факт, вздохнул Фауст. Парень задумался, размышляя о переезде. Придётся оставить дом Тебе его и так придётся оставить. Ты думаешь, что все отпустят ситуацию на арене и тобой не заинтересуются? Я сейчас не о бандитах и прочих, а о силовых структурах и власти. Как только они воссоздадут событие замаскированным андроидом, шум уляжется, тогда придёт твоя очередь. Чем переезд в академию поможет мне? Он поможет мне, а я в свою очередь смогу защитить тебя. Выдал и и. Как я понимаю, выбора у меня нет. Есть. Ты всегда можешь отказаться, но не забывай про наш уговор. Ты дал слово. Фаул снова замолчал, перед тем как заключить. Мы едем в Академию Ангелов. Мы едем к твоей настоящей семье. Разговаривать с Карой не было желания. Три дня ушло на то, чтобы приготовиться к поездке, подогнать все оборудование. И до конца решить вопрос с Локвудом. Через неделю, когда Фаусту тряс все дела, он сидел в купесско-скоровом поезде. Поезд, как и городское метро, имел два этажа, но в этот раз парень не пожалел кровно заработанных в прямом смысле этого слова кредитов и взял самое дорогое место. Сидя у окна, он напоминал обычного студента, который едет покорять самый большой город континента. "Я приготовил тебе сюрприз", неожиданно произнёс Ии. Ненавижу сюрпризы. Дверь в купе открылась, в салон вошёл второй пассажир. Кепка, тёмные солнцезащитные очки и поднятый ворот. Он оглянулся по сторонам, будто от кого-то прячась, а затем увидел своего спутника. "Если честно, думал поеду один", признался парень, саживаясь напротив. Фауст только пожал плечами и посмотрел в окно. "Керон", протянул руку парень, снимая бейсболку. "Фауст", ответил коллега. Когда парень напротив снял очки, дыхание Фауста перехватило. "Да-да, я знаю. Только давай без этого. Надоели очки и эта дурацкая кепка. Этого человека Фауст бы узнал из сотни. Недаром Селена каждый день смотрела это порядком надоевшее ему шоу. Перед Фаустом сидел один из наследников семьи Лафае, а по совместительству его брат, Киран Лафае. Он наверняка подумал, что сейчас у него будут выпрашивать автограф или, не дай бог, фото." Ненавижу сюрпризы.